Повесть о старшем брате. Остров на Волге. Много у нас было заповедных мест, но ни одно из них не могло сравниться с зелёным островом. Здесь огород, к которому идёшь как по лесу. Утоптанная тропа ведёт петляя между высоких вётел, осокорей, заросли ивняка. Здесь рыбалка с мостков, откуда можно и нырнуть, когда надоест рыбалить. и озерцо, что в середине острова. А ночевка в шалаше, а костерок, а рассказы отца, а сами сборы на зеленый с вечера, потому что уезжали на остров затемно, чтобы успеть на утреннюю зорьку. На зеленый ходили три пароходика. Решительный, свобода, смелый. Вечные споры, какой пароход будет сегодня. Вечные споры. Отец стоял за решительного, я предпочитал свободу, а Толя — смелого. Смелый, почти котирог, был самым быстроходным. И то-то сияли глаза брата, когда к пристани подруливал именно смелый, а потом бежал по воде, как в заправдышний проход, и пенная волна закручивалась, как стружка от фуганка. Мы, угнездившись на носу смелого, постукивали удочками и напевали — Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход. И сейчас, даже не закрывая глаз, Вижу я зеленый, Ощущаю запахи явника, прибрежных водорослей, Слышу, как неожиданно всплескивает рыба. Никаких других звуков нет, Солнце встает по ровной, Будто от полированной поверхности воды. И скользят на тонких ножках, неутомимые водяные пауки. Замерли наши поплавки из пробок с белыми перьями. Раз-раз, и поплавок вдруг ушел под воду, и сердце тоже будто нырнуло. И ты дергаешь удочку на себя, и трепещет, вспыхивает на солнце серебристо-зеленым и розовым крепкий, тугой окунек. Однажды совсем не клевало. Ушли с мостков на озерцо. Уже солнце стало палеть, Отец сказал своё привычное: "Довольно рыбки половили, пора и удочки смотать". Как Толя выдернул из воды щуку. До этого мы ловили щурят, да и то редко, а тут попалась матёрая хищница с гибким и сильным телом. Не знаю, какого размера она была на самом деле, но в памяти осталась громадная рыбина. Она сорвалась с крючка, упала у самой воды, мы онемев от удивления смотрели, как она, ударяясь о землю, высоко подпрыгивает. Каждый раз она могла уйти в воду. «Держи ее!» — опомнившись, крикнул отец, и Толя по-вратарски бросился к щуке и ухватил ее. Но в ту же самую секунду громко вскрикнул, щука больно укусила его за палец. «Держи, не бойся!» Мы с отцом бежали по песку и видели, как Толя опять бросился к щуке, ухватил ее и ударил озим. И только после этого кинул рыбину в ведро. У щуки была длинная морда, острые зубы, Глаза круглые, стеклянные, она никак не хотела смириться, что кто-то более сильный победил её, и время от времени начинала бешено колотить хвостом по стенке ведра. На пароходе, когда мы возвращались домой, щука перевернула ведро и вывалилась на палубу. К нам подходили пассажиры, удивлялись рыбине, отец объяснял, как она попалась. На крючке оказался мальок, щука заглотила его, специально её не ловили. Толя смотрел на щуку не с гордостью, а с ненавистью. Фашистское отродье, сказал он. "Почему?" отец рассмеялся. "Укусила, что ли?" Но дело заключалось не в этом. Видимо, в этой щуке было что-то особенно хищное, жадное и злое, что поразило Толю навсегда. Когда ему было особенно трудно, когда попадались люди, которые подводили, а иногда и предавали, Он вспоминал про щуку и говорил: "Помнишь, глаза-то у щуки какие были, оловянные. Вот и у этого человека такие глаза, и зубы такие же, мелкие, острые и ядовитые". Щука запомнилась ещё и потому, что отец рассказал историю, связанную с его рождением. Фёдор Иванович Солоницын, наш дед, был сельским врачом. Его семья жила в селе Ашминском, Таншаевской волости Костромской губернии. Теперь это Таншаевский район Нижегородской области. Дед был страстный рыболов и охотник. Однажды, в пору, когда его жена Просковья Григорьевна была беременна, он взял ее с собой на рыбалку. Одну побоялся оставить. И вот попалась ему большая щука. Она так же, как у Толи, сорвалась с крючка. Просковья Григорьевна кинулась за щукой, поймала ее, да тут-то родовые схватки и начались. Наш дед Фёдор Иванович был человеком примечательным. Он совершенно спокойно приезжал в тифозные деревни и лечил крестьян. У него был твёрдый властный взгляд, лечил он и гипнозом, выписывал медицинские журналы из разных стран. Из-за внимания к Нью-Йоркскому гипнотическому обществу был избран почётным его членом. В 21-м году, когда не было ни медикаментов, ни еды, он заставлял собирать травы, заваривать... Кору деревьев многих он спас, а сам не уберёгся. Заразился и 45 лет от роду погиб. Отец остался в семье старшим. Было ему 15 лет, но пришлось взять на себя заботу о семерых младших братьях и сёстрах. Работал он дорожным рабочим, телефонистом, потом на химзаводе в посёлке Вахтан. В 16 лет его избрали завэконом правом в комсомоле. То есть он отстаивал экономические и правовые интересы молодёжи. А в 20 лет выбрали председателем завкома химзавода. С этой поры начинается его газетная деятельность в заводской газете, затем после окончания коммунистического института журналистики в Киеве на посту редактора районной газеты в городе Богородске. Отца приглашают в Горьковскую правду, где он работает ответственным секретарём редакции. А потом становится собственным корреспондентом Известий. В городе Богородске Горьковской области 30 августа 1934 года родился Анатолий. Здесь я должен сделать пояснение. Отец наш в юности своей был человеком романтическим. В те дни, когда имена героев Челюскинской эпопеи были у всех на устах, в нашей семье родился первенец. Именем научного руководителя экспедиции Отто Юльевича Шмидта, отец решил назвать своего сына, но когда началась война, мы, дети военного поколения, иначе стали воспринимать немецкие имена. Вот почему ещё в детстве брат переменил своё имя Отто на Анатолий. И с этим все в нашем доме согласились. Отец, чья фамилия не раз появлялась на страницах известий, в 1964 году получил объемистое письмо от краеведа Горьковской области Березина. В письме был очерк о нашем предке Захаре Степановиче Солоницыне. Так, само собой, получилось, что мы узнали об одном из колоритнейших наших пращуров – Хочу рассказать о нем не из-за моды, а потому, что Захар Степанович – личность крайне интересная. А самое главное, как это ни странно может показаться, судьба его отозвалась в судьбе брата. Захар Степанович родился во второй половине XVIII века. Умер в первой четверти XIX. Был он летописцем из починка Золотова, Таншаевской волости, Костромской губернии. Теперь деревня Зотово находится на территории Нижегородской области. Личность грамотного крестьянина, ставшего летописцем, не может не заинтересовать. Починок Зотово был основан почти 200 лет назад крестьянином Зотом безденежным и Захаром Солоницыным. Оба новосёлы были выходцами из Косинской волости Вятской губернии. У одного из потомков Захара Солоницына сохранился портрет, написанный масляными красками на крестьянском холсте. С холста смотрит человек уже поживший, с длинными чёрными волосами, курчавой бородой, тёмными глазами. Взгляд испытующий, суров. В руке он держит книгу, там текст: Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых. Как пишет Березин, старшие потомки Захара Степановича утверждали, что портрет написан самим Захаром. Об этом говорил в 1964 году 73-летний праправнук Захара Степановича, колхозник из деревни Тихоновская Константин Николаевич Солоницын. Он передал краеведу несколько разрозненных книг, написанных Захаром Степановичем. Это наставления и поучения в духе христианской морали. Есть у него и книги светского содержания. Читая их, нельзя не обратить внимание, что автор получил хорошее по тому времени образование в стенах духовного учебного заведения. В исторических статьях сборника прошлого века Костромская сторона есть неоднократные ссылки на труд Захара Степановича, которого называли Ветлужский летописец. Примечание. Смотрите Костромская сторона Кострома. 1892 год. Выпуск второй. Описание Костромской губернии. Кострома 1861. Конец примечания. Использовали труд Захарова и авторы Истории российского государства. Москва 1866. Книги Столетия Вятской губернии. Вятка 1881. Другие историки. Почему же энергичный исследователь края, с незурядными способностями, образованный человек, обладавший ещё и талантом иконописца, не мог найти себе место на родине, а жил в лесной глуши? Березин предполагает, что дело тут заключается в товарище Захара Степановича Колокольникова. Учились они в Славяно-греко-латинской семинарии, которая размещалась в стенах Трифонова монастыря. Это было в то время единственное среднее учебное заведение в Вятской губернии. Колокольников, как лучший выпускник, учится на медицинском факультете Московского университета, затем в Лейденском, Гётингенском университетах. Этого незаурядного человека по тайному приказу Екатерины II задерживают на границе при возвращении домой, отбирают письма, бумаги и под арестом отправляют в Петербург в тайную экспедицию. Среди бумаг Колокольникова вполне могли быть и письма его товарища Захара Солоницына. Вот почему он оказывается в починки Зотова, как подвергнутый наказанию. Поиски рукописей Захара Степановича Солоницына продолжаются, пишет в своём очерке Березин. Продолжается и изучение биографии Ветлужского летописца. И во время учёбы, и в первые годы работы ничего этого о своём предке мы не знали. Но к тому времени, когда Анатолий на свой страх и риск собрался ехать в Москву, на первую в своей жизни кинопробу, отец как раз и прислал ему очерк о нашем пращуре, чтобы поддержать сына. Анатолий никому не рассказывал об этом, но в последние свои дни, когда мы с ним говорили о самом главном, он сказал: "Я бы не поехал, я бы не стал мучить себя. Но я поверил, что играть великого русского иконописца должен именно я". потому что у кого же из актёров есть такой предок, как Захар Солоницын. Они увидели, что не самолюбие привело меня на съёмочную площадку, а что-то другое. Что-то такое, о чём они не знали, а лишь догадывались. Когда они смотрели на меня, ими овладевало беспокойство, и только потом они поняли, что эта роль моя.